Вы сколько угодно можете катать на карусели щенков же, ребят или детёнышей овец. Ничего, кроме ужаса, это у них не вызовет. А у наших детёнышей полёт вызывает инстинктивное удовольствие. Дети хохочут, когда их подбрасывают и ловят. Почему? Да потому что наши далёкие предки прыгали по деревьям, и в глубинах мозга до сих пор осталась программа брахиации, перелёта с ветки на ветку, раскачиваясь на руках. Именно поэтому до сих пор самые популярные и частые детские сны это сны о полётах, этой программе которая живет в далеких глубинах нашего мозга примерно 25 миллионов лет. Именно тогда наши общие с гиббонами предки передвигались с помощью брахиации. Вообще инстинктивное поведение лучше всего наблюдать у детей, а не ближе к животным. Почему все дети... Обожают строить шалаши из веток, имеют тягу к дуплам, пещерам, потому что у многих, и не только человекообразных приматов, есть врождённые программы по строительству гнезда. Никуда не делись они и у нас, дремлют в глубинах мозга. Дайте грудному младенцу два пальца. Он их крепко обхватит ручонками. Можете его теперь смело поднимать в воздух, он удержится, потому что миллионы лет его животные предки с самого рождения висели на маме, вцепившись в её шерсть. Давно уже у наших самок шерсти нет, а способность младенца висеть, держась за руки, осталась. Осталась и потребность малыша на прогулке уцепиться за мамин хвост, так безопаснее. Отсюда, кстати, и пошло выражение держаться за юбку. Хвоста у мамы Давно уже нет, но желание ребёнка ухватиться за что-то сохранилось. Именно поэтому, кстати, дети лучше засыпают с плюшевыми игрушками. Они волосатые и мягкие. Сразу срабатывает программа успокоения. Если злобный экспериментатор в лаборатории Забирает маму у маленькой обезьянки, малыш впадает в ужас, кричит и инстинктивно вцепляется в шерсть в свою собственную, поскольку маму-то уже уволокли, а инстинкт вцепиться срабатывает. У человека шерсти на теле нет, поэтому человек в стрессовых ситуациях, вцепляется в ту шерсть, что осталось у волосы. Отсюда выражение «рвать на себе волосы». Если бы мы произошли от другого зверя, никаких хватаний за собственные волосы не было бы. Во всех наших поступках нами до сих пор руководит обезьяна, которая сидит на... У нутрин нас любовь к родине тоже чисто животное чувство. Патриотизм характерен для всех территориальных животных, а приматы создания территориальные. У них, у нас в детстве происходит импринтинг, Запечатление своего ареала обитания на всю оставшуюся жизнь это крайне необходимая вещь, которая позволяет, во-первых, не потеряться, а во-вторых, отчаянно защищать свою родину от захватчиков. А иначе бы откуда у людей взялся патриотизм? Из чего бы он вырос? защита своей родины, своей стадной территории священный долг любого павиана. Кстати о павианах. Вы знаете, как воюют павианы и другие обезьяны, живущие в саванне. Обращаю внимание читателя на саванну, потому что наши предки, как раз обитатели саванны, И у всех видов саванных приматов под влиянием природной среды сформировалось одинаковое поведение. В биологии это называется конвергенцией, когда у совершенно разных видов формируются одинаковые телесные или поведенческие признаки, обусловленные обитанием в одинаковой природной среде. Итак, Войны павианов на открытом пространстве. В походном строю стадо павианов повторяет предбоевой порядок пехоты. В центре идут доминанты, патриархи стада, вокруг которых всё самое ценное самки с детёнышами. Впереди идёт боевой авангард, субдоминантные особи, молодые самцы. Сзади арьергардное прикрытие из самцов третьего ранга, послабее. Если местность пересечённая, плохо просматриваемая, с двух сторон может быть ещё два небольших отряда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 Именно такое боевое построение до сих пор остаётся у многих туземных племён. Именно такое боевое построение долгое время было характерно для древних человеческих сообществ, только потом, когда прогресс изменил условия, усовершенствовал средства ведения войны. Изменилось и построение приматов вида Homo sapiens.